Странник поглядел на часы. «В такое время...» «Что случилось?» «Не могу знать», — отчеканил младший офицер. «Проверьте, он ли в бронеходе». «Слушаюсь». Генерал приоткрыл окно. Вместо ожидаемой свежести кабинет стал наполняться тяжелой затхлой сыростью. Неподалеку, под железным мостом, протекала речушка, когда-то полноводная, но теперь обмелевшая с берегами заваленными мусором. Странник поморщился, собрался вновь закупорить свое временное обиталище, но тут взгляд его упал на злополучную стрелковую позицию, обнаруженную утром тоотом. Странная затея, если предположить, что они планировали атаковать бронеход с документами, конечно, обстрелять мчащуюся по трассе куницу отсюда можно, каменный забор из крупнокалиберного пулемета с ходу не разворотишь. Но ведь задача атакующих не вступать в бой с командирской машиной и не отстоять цех от натиска с улицы. Задача — быстро ударить, захватить бумаги и скрыться. «А что, если это ложный след?» — мелькнула в голове странника шальная мысль. «Вдруг ловушка была вовсе не на натуота, а он в нее просто случайно попал? Или все-таки не случайно?» Генерал вспомнил о проводах, шедших отправления к воротам и калиткам. По всей видимости, там стояли камеры наблюдения. Ротмистра заметили, как только тот начал прогуливаться вдоль забора и намеренно впустили во двор, желая либо уничтожить, либо захватить. То, что его заманили, не вызывает сомнения». «Зачем?» пока не ясно. Вероятно, все же, чтобы арестовать и раскрутить дело о хантийских шпионах. По здравому рассуждению идея нелепая, однако не всегда следует признавать за противником здравые рассуждения. Харраки, похоже, с этим дефицит. У муниципальной стражи и подавно. Странник вспомнил утреннее интервью с одним из «Молодчиков». Но стрелковая позиция толковая, если, скажем, предположить, что кто-то решил обстрелять или даже уничтожить колонну большегрузных автомобилей. Концы упорно не хотели сходиться с концами. Совсем рядом находится завод излучателей. На большегрузах оттуда вывозят генераторы для башен лучевой защиты. Подпольщики, если бы это были они, в перестрелку с конвоем, да еще в непосредственной близости от блокпоста, вступать бы не стали, а попытались бы заминировать дорогу. Таинственных же партизан излучатели, похоже, не слишком волнуют. Те круглые шлемы каким-то образом, наверное, блокируют излучение или ослабляют его. И кто вообще умудрился вырыть окопы под носом у патруля муниципальной стражи? «Никто. Разве что они сами. Но кто и зачем отдал такой приказ?» Странник скривил губы, вспомнив черные комбинезоны и необремененные интеллектом лица. «Спросишь, кто?» — ответ как под копирку. «Командование. Концов не найти. Будут хлопать глазами и долдонить, как мой ротмистр. Не могу знать». Генерал медленно забарабанил пальцами по подоконнику. «А если нападать собирались не на тех, кто выезжает, а наоборот!» На губах странника впервые за несколько дней появилась торжествующая улыбка. «Наоборот!»